когда у нас за спиной грозная иголка прогремела. Пустой звук, пустой смех, недопустимый в беседе. Мы обратились. Говоривший был старец с огненный годами, белый как снег, весь белый, не только волосы, но и кожа, и зрачки.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 «Сей муж — славный гаданий, ученостью», — сказал Малахий Вильгельму. «Хорхе из Бургаса, он старше всех в монастыре, кроме одного, Алинарда Гроттофиратского, и он тот самый, кому большинство монахов несет бремена при грешении на тайную исповедь». И продолжил, обращаясь к старцу, —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 а может быть и на поведение полубратьев и всяческих спиритуалов, самых свежих, самых странных отростков францисканского древа. Примечание. Бенедиктинский орден, самый богатый и влиятельный монашеский орден Средневековья, основан святым Бенедиктом Нурсийским в 529 году в Монте-Кассино. Согласно уставу, правилу. Бенедиктинцам вменялся в обязанность труд как физический, земледелие, так и, в первую очередь, умственный. Воспитание юношества, послушников, перевод, толкование и изготовление книг, собирание библиотек. Внутри ордена существовало несколько мощных ветвей, клиницы, цистецианцы и другие. Всего в XII-XIV веках, насчитывалось более 15 тысяч бенедиктинских монастырей. Именно благодаря ученым-бенедиктинцам до наших дней сохранились шедевры древнегреческой, древнеримской и средневековой литературы. Но Вильгельм сделал вид, что не замечает колкости. «Рисунки на полях часто смешат, но это в целях назидания», — отвечал он, —